«Добре!» — закричал Лушин и помог мне встать. Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких не придумывала она штрафов. Ей пришлось, между прочим, представлять статую. И она в пьедестал себе выбрала безобразного Нермацкого, Велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал. Ни на мгновение. Мне, уединенный и трезво воспитанному мальчику, выросшему в барском степенном доме, весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, почти буйная веселость, эти небывалые сношения с незнакомыми людьми так и бросились в голову. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать, и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. В одном штрафе мне довелось сидеть с ней рядом, накрывшись одним и тем же шелковым платком. Я должен был сказать ей свой секрет. Помню я, как наши обе головы вдруг очутились в душной, полупрозрачной, пахучей мгле. Как в этой мгле Близко и мягко светились ее глаза, и горячо дышали раскрытые губы, и зубы виднелись, и концы ее волос меня щекотали и жгли. Я молчал, она улыбалась таинственно и лукаво, и, наконец, шепнула мне «Ну, что же?». А я только краснел и смеялся, и отворачивался, и едва переводил дух». Фанты наскучили нам. Мы стали играть в веревочку. Боже мой! Какой я почувствовал восторг, когда зазевавшись, получил от ней сильный и резкий удар по пальцам. И как потом я нарочно старался показывать вид, что зазевываюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемых рук. Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера. Мы и на фортепиано играли и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нермацкого одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин имел честь его поздравить. Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца». Дело происходило в самом разгаре романтизма, которую он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета. У приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его в виде выкупа проплясать казачка. Старика Ванифатия, нарядили в чепец а княжна надела мужскую шляпу всего не перечислишь один беловзоров все больше держался в углу нахмуренный и сердитый иногда глаза его наливались кровью он весь краснел и казалось что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас как щепки во все стороны но княжна взглядывала на него Грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол. Мы, наконец, выбились из сил. Княгиня, уж на что была, как сама выражалась, «хатка», никакие крики ее не смущали. Однако и она почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. В двенадцатом часу ночи подали ужин, состоявший из куска старого сухого сыру, И каких-то холодных пирожков, с рубленной ветчиной, которые мне показались вкуснее всяких паштетов. Вина была всего одна бутылка, и та какая-то странная, темная, с раздутым горлышком, и виновнее отдавала розовой краской. Впрочем, его никто не пил. Усталый и счастливый до изнеможения я вышел из Флигеля. На прощанье, Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась.